Соединенные Штаты Америки, Чикаго, 5 марта, суббота. Олеся замерла, оглядываясь по сторонам. Нужно было принять какое-то решение. Денег при себе у нее было мало, уехать она никуда не могла. Но, с другой стороны, стоять у ратуши и плакать тоже глупо. Убийца может вычислить, в какую именно аптеку она пошла. Подумав об этом, Олеся выбросила пакет с лекарствами и, повернувшись, побежала в другую сторону от дома. Увидела остановившийся автобус, направляющийся в сторону аквариума Шедда, вскочила в салон и пристроилась на заднем сиденье. Но успокоилась лишь когда автобус отъехал. Ей казалось, что убийца находится уже рядом. Она вышла на остановке у музея естественной истории. Можно купить билеты и войти в музей, но у нее не так много денег, лучше их поберечь. Она пошла дальше по тротуару, вспоминая, что сегодня даже не завтракала, но есть совсем не хотелось. Она взглянула на свой телефон. Почему они не звонят? Почему не звонит Пантедеуш? Он сказал, что перезвонит через три часа. Как еще долго ждать? Может, поехать в полицию? Нет, это не выход. Придется объяснять, почему она ушла из дома и каким образом узнала, что в их квартире убийца. А может, полиция уже арестовала этого киллера, и она напрасно переживает, не находя себе места? Нет, возвращаться нельзя в любом случае. Нужно переждать, пока ей позвонят. И куда ей идти? Может, в кино? Но билеты такие дорогие. Лучше все-таки зайти в музей и переждать там. В музее ее не станут искать. Она вернулась к зданию музея и обнаружила, что входной билет стоит 14 долларов 90 центов. В другое время это не было бы для нее большой проблемой. Но сейчас она боялась тратить деньги. Поэтому, отойдя от музея, пошла по направлению к набережной Леди Шордрайв. Нужно дождаться, когда ей, наконец, позвонят и объяснят, что происходит. Почему пан уж ничего не сообщил, когда так неожиданно исчез несколько дней назад, а теперь вдруг позвонил? И откуда он мог заранее узнать о появлении этого убийцы? Или его кто-то предупредил? И кто тогда устроил нападение на их офис в Брюсселе? От этих мыслей у Олеси разболелась голова. К тому же практичная девушка помнила о тете Ануси. Если ее убили, а она в этом уже не сомневалась, то работники полиции наверняка будут искать именно ее. Остановившись у телефонной будки, она задумалась. Ее могут лишить наследства. А это будет очень обидно, ведь она так рассчитывала на него. Но если Олеся три часа проболтается на улице, то за это время они могут подумать о ней все, что угодно, даже обвинить ее в преступлении. В конце концов, она не обязана слушаться во всем пана Тедеуша. У него своя жизнь, а у нее своя. Если она получит приличную долю наследства, то сможет вообще уйти с работы. Тем более, что их бывший офис сгорел, а ее шеф куда-то исчез. Олеся достала свой телефон и набрала номер консьержа. «Мистер Дэвис», – быстро проговорила она, услышав знакомый голос. «Это говорит госпожа Бачинская. Что у вас происходит?» «У нас ужасная трагедия», – участливо сообщил консьерж. «Убита ваша родственница и тяжело ранена ее экономка. В доме сейчас полно полицейских, они рядом со мной. Извините». Кто-то взял у него трубку. Говорит лейтенант Саймонс. Госпожа Бачинская, где вы находитесь? Мы хотели бы поговорить с вами. Да, я тоже этого хочу, но боюсь приехать. Этот убийца пришел за мной. Алло, вы меня слышите? Он пришел за мной и хотел убить меня. Мы понимаем, где вы сейчас находитесь. Мы можем приехать за вами и предоставить вам нашу защиту. Алиса задумалась. В фильмах она часто видела похожие сцены. Сейчас она сообщит этому лейтенанту, где находится, и он приедет сюда через пятнадцать или двадцать минут, а потом окажется, что приехавший продажный полицейский – сообщник того самого киллера. И этот продажный полицейский жестоко расправится с ней в точности, как в кино. Алиса вздрогнула. «Вы можете приехать за мной на своей машине?» – переспросила она. «Конечно. Только не один, иначе я в машину не сяду. Пусть с вами будет полицейский в форме, вы меня слышите?» «Да, конечно, я возьму с собой сержанта что-нибудь еще». «Нет, ничего. И я должна буду увидеть ваши документы». «Я все понимаю, мисс Бочинская. Ответьте мне только на один вопрос. Откуда вы знали, что появившийся в вашем доме мужчина – убийца? Вы его ждали?» «Нет. Мы не о нем сообщили. Мой шеф позвонил мне из Европы и сообщил о возможном появлении убийцы». «Именно в этот момент?» – усомнился лейтенант. «Да. Вы мне не верите?» «Мы поговорим при встрече. Где вы находитесь?» «На набережной, недалеко от аквариума, на углу рядом с телефонными будками». «Мы сейчас подъедем. Никуда не уходите и не оставайтесь одна. Не отключайте ваш телефон, я выезжаю немедленно». «Спасибо». Олеся убрала аппарат в карман и подумала, что поступила в общем правильно. Пусть ее защищает американская полиция. Так надежнее. Но ее душу по-прежнему терзали сомнения. Она любила детективы и смотрела много американских боевиков. По законам жанра лейтенант Саймонс должен оказаться предателем. Господи, какие глупости лезут ей в голову. Если он предатель, значит, она проживет еще несколько минут после того, как сядет в их машину. Нет, даже думать об этом страшно. В ожидании сотрудников полиции девушка нервно прохаживалась по набережной. Затем, немного подумав, перебежала через дорогу, увертываясь от автомобилей, и спряталась в подъезде одного из домов. Отсюда можно наблюдать за появлением сотрудников полиции. Может, они подъедут к телефонной будке и сразу начнут стрелять, как это обычно показывают в фильмах, и убьют по ошибке другую женщину, решив, что убрали опасного свидетеля ну что за ерунда ее фотография стоит в гостиной тети ануси на самом видном месте и наверняка полицейские уже сделали копию куда же пропал дзивоинский интересно почему он поменял свою фамилию олеся подозревала что их агентство занимается какими то опасными делами иногда в офисе появлялись подозрительные типы но шеф не вводил ее в курс дела Она связывала его с нужными людьми по всему миру, приносила газеты, докладывала о всех звонках, о намеченных мероприятиях, но никогда не лезла в его дела и не спрашивала, куда он так часто отлучается. Это было просто не ее дело. Хотя однажды, когда они отдыхали в небольшом отеле в Шарлеруа, зазвонил его сотовый телефон и кто-то сообщил об убийстве некоего Прейса. Панте де уж громко переспросил, «Вы уверены, что Прейс мертв, и получив утвердительный ответ, весело улыбнулся и подмигнул ей. В тот вечер он выпил чуть больше обычного, а затем продолжил. «Ваш гонорар получите в Амстердаме. Это очень хорошая работа. И самое главное, что все сделано так быстро. Спасибо». Потом Дзивоньский положил аппарат на столик и обернулся к ней. Олеся увидела его широко раскрытые глаза. Он вдруг осознал, что позволил себе сказать лишнее в ее присутствии. Она не знала, о чем именно он подумал, но заметила, как на его лице напряглись все мускулы. Очевидно, он размышлял, как ему поступить. Олеся не могла даже представить, что в ту секунду решалась ее судьба. Она, жалобно чуть виновато, улыбнулась, глядя на шефа из-под одеяла. И он улыбнулся в ответ. Напряжение спало. Тедеуш рванул ее к себе. «Ты никогда не слышала этого разговора», — шепотом произнес он. «Ты меня понимаешь?» «Конечно». Олеся не придала никакого значения какому-то умершему чеху. О том, что это был чех, она догадалась по его фамилии. Пан Тедеуш в эту ночь был с ней гораздо грубее обычного. На следующее утро они уехали, а позже Олеся прочла в газетах о гибели чешского банкира Йозефа Прейса в автокатастрофе. Сидевший рядом с ним его друг выжил лишь чудом. Но самое интересное, что на фотографии друга она узнала человека, который однажды приходил к ним в офис. Но Олеся никогда никому об этом не сказала. Даже Раулю, даже тетушке Анусе. Наконец, Олеся увидела, что к телефонным будкам подъехал серый автомобиль «Крайслер Неон». В нем сидели двое мужчин. Один из них, темнокожий афроамериканец, был в форме полицейского. Оба нетерпеливо поглядывали по сторонам. Олеся посмотрела на машину и еще раз оглядела улицу. Все было спокойно. И тогда она решилась. Сделала шаг вперед и пошла навстречу приехавшим. Она еще подходила к машине, когда ее увидели. Полицейский в форме вылез на тротуар и открыл для нее заднюю дверцу. Девушка уселась в салон. Полицейский сел рядом с водителем. Тот обернулся к ней. У него были тонкие, правильные черты лица, небольшие усики. И вообще он был больше похож на голливудского актера, чем на грубого офицера полиции. «Я лейтенант Саймонс», – представился он. «А вы Олеся Бачинская? Я узнал вас по фотографии». «Да», – кивнула она. «Что с тетя Нусей? Боюсь, что ей уже ничем помочь нельзя. А вот ваша экономка, возможно, и выживет». Преступник выстрелил ей в сердце, но пуля прошла рядом, не задев его. Врачи считают, что у нее есть шансы. Убийца не стал стрелять в нее второй раз. Вы не знаете, кто это был? Не знаю. Тогда почему вы позвонили и заранее сообщили, что он убийца? Мне позвонил Панта Деуш. Извините, мой шеф из Бельгии, господин Зевоньский. Он сказал, что меня, вероятно, попытаются убить, и мне не следует возвращаться домой. Может, он в Америке, здесь, в Чикаго? Нет-нет, но я не знаю точно. И он сообщил вам, что может появиться убийца? «Да, поэтому я перезвонила домой, потом позвонила консьержу, потом хотела позвонить в полицию, но было уже поздно». У Олеси сами собой потекли слезы. Было жалко старушку, тетя Ануся не заслуживала такой участи. «Вы приходитесь родственницей погибшей?» «Да, я внучка ее родной сестры». «Вы ее единственная наследница? Других родственников у нее не было?» Олеся испугалась. «Они могут решить, что она врет и сама подослала убийцу. А если она не единственная наследница, то и не главная подозреваемая». «Нет, я не единственная», – торопливо сообщила она. «У нее была еще и старшая сестра. Двое ее детей живут в Сан-Франциско, вы можете им позвонить». «Обязательно», – сказал Саймон, трогая машину с места. «А как перезвонить вашему шефу?» «Не знаю, он отключил свой телефон. Несколько дней назад на наш офис в Брюсселе напали и убили всех сотрудников, а офис сожгли». Олеся полагала, что они обо всем знают, но Саймонс резко нажал на тормоз и посмотрел на своего напарника. «В Брюсселе напали на ваш офис?» – переспросил сержант. «Да, и всех убили». «Когда это было?» «Три дня назад?» «Нет, два. Третьего марта утром здесь еще была ночь второго». «Да, два дня назад». «А как вы собираетесь связываться со своим шефом?» – вмешался Саймонс. «Он сам должен мне позвонить, куда мы едем». «На место убийства вы должны посмотреть, что именно пропало в квартире вашей родственницы». «Нет!» – испугалась Олеся. «Нет! Я туда не поеду! Я не хочу!» «Мне нельзя! Там меня будет ждать этот убийца! Нет, нет!» «Мисс Бачинская!» – устало произнес Саймонс. «Кроме нас двоих, там будет еще человек пять или шесть детективов, не считая собственной охраны дома. Вы полагаете, что в Чикаго есть такой сумасшедший, который рискнет напасть в одиночку на целый отряд офицеров полиции?» Это при том, что полицейский участок находится рядом, и через пять минут у здания могут собраться еще полсотни наших сотрудников. Как вы думаете, какие шансы у этого киллера остаться в живых, если только он посмеет что-либо предпринять? Но я не могу. Я не могу смотреть на мертвых, я их боюсь. Трупа там уже нет. Хозяйку квартиру увезли в морг, а ее экономку в больницу. В доме сейчас только наши офицеры. Хорошо, согласилась она, хорошо. Я поеду вместе с вами. Только вы стоите около меня и никуда не уходите. — Обещаю, — улыбнулся Саймонс, — я буду все время рядом. Через пятнадцать минут они были у дома. В холле здания дежурили двое полицейских в форме. Это Олесю немного успокоило. Но в квартире, когда она увидела кровавые пятна на диване, где обычно сидела тетя Ануся, ей снова стало страшно. В сопровождении Саймонса Олеся ходила по знакомым комнатам, оглядывая вещи. На первый взгляд все оставалось на своих местах. В кабинете мужа тети Ануси за картиной находился сейф, о котором она знала. Олеся показала сейф Саймонсу. Тот сразу подозвал какого-то офицера с аппаратурой. Ключей не нашли, но и они не помогли бы. В нем оказался кодовый замок. Однако специалист из полиции справился с ним за 10 минут и открыл дверцу сейфа. Там лежали какие-то акции, бумаги, письма, 40 тысяч долларов наличными и драгоценности тетя Нуси, которые ей дарил покойный муж. В верхнем отделении хранился желтый конверт, надписанный крупными буквами характерного почерка тети Ануси. Это было ее завещание, копия которого находилась у нотариуса. Саймонс внимательно прочел завещание и передал его Олесе. «Мне кажется, вам будет интересно с ним ознакомиться», – сообщил он. В завещании тетя Ануси говорилось, что имеющиеся у нее акции трех разных компаний она делит поровну между детьми ее старшей сестры. Олеся расстроилась, о ней здесь не было сказано ни слова. Общая сумма наследства на каждого ее троюродного брата в Сан-Франциско составляла около 350 тысяч долларов. Далее сообщалось, что загородный дом тети Ануси переходит к ее верной экономке Биати а в случае ее преждевременной смерти к ее детям. Это тоже было очень обидно. Олеся читала, закусив губу. В конце концов, тетя могла бы вспомнить и о ней. В завещании были упомянуты личный врач старушки, ее массажистка, парикмахер, нотариус. Каждому предназначалась определенная сумма в деньгах или в акциях. Олеся уже смирилась с тем, что никогда не прочтет своего имени. Наверное, старушка просто не любила ее, скрывая неприязнь под маской ласки и учтивости. Оставался последний абзац. И вдруг... «Свою квартиру в этом доме со всем имуществом, находящимся в ней, тетя Ануся завещала ей». Невероятно, но именно так. В абзаце четко написано, что квартира переходит по наследству к Олесе Бочинской. Квартира стоила больше двух миллионов долларов, и поэтому предусмотрительная старушка оставила большую часть своих денег в банке для выплаты налогов на наследство, с тем, чтобы квартира перешла к Олесе без каких-либо дополнительных проблем. Олеся опустила письмо и растерянно огляделась – В этой квартире были чудесные картины, различные скульптуры, антикварная мебель, собранная мужем хозяйки. Все это тянуло еще на один миллион долларов. Получалось, что она в один момент стала миллионершей. Олеся хотела улыбнуться, но не смогла. Ее вдруг стала бить крупная дрожь. Она снова заплакала. «Не стоит так нервничать», – посоветовал Саймонс, забирая у нее завещание. Он внимательно следил за ней и видел ее естественную реакцию. Если эта молодая особа сама организовала убийство богатой родственницы, то играла она гениально. «Мы должны будем проверить по вашему телефону все входящие звонки», пояснил Саймонс, чтобы гарантировать ваше алиби. «Хорошо. Она все еще не могла прийти в себя. Выходит, что этот киллер сделал ее в течение нескольких секунд миллионершей?» И в этот момент зазвонил ее телефон. Сразу несколько полицейских обернулись к ней. Олеся достала аппарат и посмотрела на Саймонса. Тот кивнул в знак согласия. Кто-то из офицеров подбежал и подсоединил ее аппарат к небольшому диктофону. Она ответила. «Слушаю, это я!» – услышала она знакомый голос пана Тедеуша. «Где ты находишься? С тобой хотят встретиться. Ты успел уехать из Чикаго?» «Нет, да, нет!» Она опять взглянула на Саймонса и тот укоризненно покачал головой. «Я в Чикаго!» – вдруг закричала Олеся. Сказались все переживания этого дня, она уже не отдавала себе отчета, что именно говорит. Здесь убили тетю Анусю и застрелили ее экономку. Я вернулась домой, но не знаю, что мне делать. Уходи оттуда, успел сказать ее шеф, и в этот момент Саймонс выхватил у нее аппарат. Господин Зивонский, где вы находитесь? Говорит лейтенант полиции Саймонс. Мне нужно с вами поговорить. Телефон отключился почти сразу. Саймонс недоуменно посмотрел на аппарат. Может, Зивонский сам организовал это нападение? Но зачем тогда он в последний момент предупредил о киллере? И как он мог об этом узнать? нужно будет найти его и задать ему эти вопросы. «Проверьте, откуда звонили», — приказал лейтенант и, строго глядя на Олесю, поинтересовался. «Какие у вас отношения с шефом?» «Хорошие?» Она чуть покраснела, что не укрылась от проницательных глаз офицера. «Возможно, таким образом этот неизвестный шеф хотел поправить свои дела?» «Убрать старушку, оформить наследство на свою молодую сотрудницу и затем попробовать отнять эти деньги у нее?» «Он обещал дожениться на вас?» — спросил Саймонс. «Нет», – Олеся улыбнулась, – «нет, никогда, у нас с ним были не такие отношения», – не очень уверенно произнесла она. Лейтенант, понимающе кивнул. «Нужно будет все это тщательно проверить, но похоже, что эта молодая женщина права, ей понадобится их охрана». А в следующую секунду вбежавший офицер полиции просто поразил его своим донесением. «Мы проверили звонок, лейтенант, звонили из Москвы, из России. Только русской мафии здесь и не хватало», – с раздражением подумал Саймонс. Россия, Москва, 6 марта, воскресенье. Утром комиссия собралась в прежнем составе. Все офицеры сидели за круглым столом. Богемский, увидев Тронга, глянул на него с явной неприязнью и отвернулся. Татьяна Чаговец сжала губы, остальные молча кивнули эксперту в знак приветствия. На щеки улыбнулась. Даже второй представитель Федеральной службы охраны, полковник Краснов, и тот приветливо поздоровался. Виктор Машков поднялся, пожал дронга руку и показал на место напротив себя. После вчерашнего промывания мозгов его, наконец, признали почти своим. Дронга не мог знать, что Богемский настаивал на том, что процедура проверки не может исключить возможной измены эксперта в будущем. Но Машков не захотел его слушать. Почему-то именно эти двое, генерал Богемский и полковник Чаговец, не взлюбили дронга с самого начала. С женщиной все понятно или относительно понятно. Старая дева, сухая, черствая, недоброжелательная. Наверняка заметила, что он нравится на щекины, и, видимо, поняла, как к дронга относятся другие женщины или что-то слышала об этом. Он не был типичным латинским любовником. Скорее наоборот, держался с женщинами немного отстраненно, несколько иронично, но неизменно доброжелательно. В сочетании с юмором и интеллектом это, видимо, было то самое, что рождало к нему симпатию. Но, возможно, именно поэтому он и не нравился чаговец. Неприязнь Богемского была также объяснима. Служба охраны не любила, когда в ее функции вмешивались даже сотрудники ФСБ, а здесь какой-то эксперт вдруг начал внимательно читать газеты и обнаружил в них угрозу для главы государства. Безоговорочно поверить дронга, означало расписаться в некой своей некомпетентности. А Багемский этого не хотел признавать ни при каких обстоятельствах. Он продолжал подозревать, что дронга имел и другие источники информации, о которых не пожелал сообщить Комиссии. Дронго вспомнил, что при первой встрече Палухин даже не сказал ему, что генерал Богемский из службы охраны. Он представил его как сотрудника службы безопасности. Настолько явно они не хотели сообщать постороннему о главной задаче комиссии по обеспечению безопасности президента. Дронго сел за стол и оглядел собравшихся. Девять офицеров, из которых три генерала, по два сотрудника от ФСБ, СВР и службы охраны, представители МВД, ФАПСИ и прокуратуры. Всего девять человек, семеро мужчин и две женщины. Все люди проверенные, опытные, знающие. Но один из них может оказаться тем самым кротом, который сообщил о провале Дзивоньского и спровоцировал нападение на его офис в Брюсселе. Каждый из присутствующих понимал, насколько малы шансы на столь оперативное вмешательство неизвестных заказчиков в столице Бельгии без чьей-то подсказки о возможном аресте Дзивоньского. Об этом старались не говорить, но все так думали. Вместе с тем никто не решался предложить начать проверку всех офицеров комиссии, сознавая, что нападению могла предшествовать предварительная работа заказчиков, которые могли следить за группой Дзивоньского или выйти на контакт с генералом Гейтлером. Отныне поиски Гейтлера становились самым главным приоритетом в их деятельности. Машков обвел взглядом всех присутствующих. Вчера в Чикаго была совершена попытка убить Олесю Бачинскую, секретаря Дзивоньского. Киллер застрелил ее пожилую родственницу и тяжело ранил их экономку. Убийцу не смогли остановить, несмотря на наше предупреждение. Бочинской отчасти повезло. Ее в это время не было дома. Мы даже разрешили Зивоньскому с ней поговорить, но оказалось, что эта молодая женщина сумела принять верное решение и обратилась за защитой в полицию. Сейчас ее охраняют сотрудники полиции Чикаго. «Девочке повезло», – недовольно заметил очаговец. «Словно Бочинская должна была обязательно умереть». «Если ее так преследуют, значит, она знает что-то опасное для заказчиков», заметил Машков. «Да», – согласился Полухин. «Они, видимо, решили убрать опасного свидетеля». «Предлагаю связаться с представителями американской страны и допросить Бочинскую», – сказал Машков. «Наш представитель может вылететь в Чикаго и переговорить с ней. Дзивуньский утверждает, что она видела заказчика. Может, поэтому ее хотят убрать?» «Похоже», – согласился Богемский. «Нет», – неожиданно произнес Дронга и все посмотрели в его сторону. Ему очень не хотелось возражать именно после слов Богемского, но он не мог промолчать. «Мне кажется, здесь очевидное расхождение», попытался объяснить Дронго. «Я думаю, дело не в том, что она видела неизвестного заказчика. Вы полагаете, они охотятся за ней только из спортивного интереса?» не без иронии произнес Богемский. Дронго увидел заинтересованный взгляд на Щекиной. «Нет». Но они точно знали, что Дзивоньский арестован, и именно его арест спровоцировал их нападение на офис в Брюсселе. Теперь давайте рассуждать логично. Зачем рисковать, посылая наемного убийцу в Чикаго, когда офис уничтожен, документы сгорели, а дискеты похищены? Для чего убивать эту молодую женщину? Что такого она могла знать, чего не знает Дзивоньский? Ведь если напавшим точно известно, что Дзивоньский арестован, то они понимают, что рано или поздно из него вытянут все сведения. В этом не может быть никаких сомнений. Но Бочинскую упрямо хотят убить. Почему? Может, потому, что она знает нечто такое, чего не мог знать Дзивоньский и не знали остальные сотрудники его офиса. Вот это и необходимо найти. Попытаться выяснить, что же такое ей известно. Тогда нам станет ясно, почему ее так настойчиво хотят убрать. Машков нахмурился, Дронга прав. Зачем убивать секретаря, если ее шеф, владеющий гораздо большей информацией, находится у них в руках? Тут явная нестыковка. Нужно было обратить внимание на нее еще вчера. Предлагаю послать в Чикаго наших представителей, – решил он. Нужно договориться с посольством, чтобы выдали срочные визы. Полковник Кашаев, свяжитесь с представителем ФБР в Москве и объясните им всю сложность ситуации. Разумеется, речь идет только о Дзивоньском и его группе. Никаких дополнительных сведений мы им сообщать не обязаны. Я предлагаю, чтобы в Чикаго вылетели полковник Нащекина и, он сделал паузу, и наш эксперт, привлеченный к этой работе. Только не это, подумал Дронга, придется лететь через океан. Удовольствие сомнительное, даже с Нащекиной. Согласен, ⁇ кивнул заместитель Машкова генерал Полухин и улыбнулся, глядя на Дронга. У тебя есть американская виза, ⁇ поинтересовался Машков у Дронга. Есть, ⁇ уныло кивнул тот. «Но ты напрасно считаешь, что я испытываю восторг от полета за океан. Не люблю так далеко летать». «Придется», – улыбнулся Машков. «Ты ведь сам взялся нам помогать. Никто тебя не принуждал. Полковник Нащекина, вы не возражаете?» «Я не боюсь летать», – ответила она без тени улыбки. «Тем более в компании с таким мужчиной». Машков опять улыбнулся и вдруг подмигнул дронга. Тот понял, что это поездка – своеобразное извинение его друга за вчерашнее дознание и больше ничего не стал говорить». Машков перебрал бумаги, лежавшие перед ним. «Я думаю, что Дзивоньскому и его группе можно будет предъявить обвинение не только в подготовке террористического акта, но и в конкретном убийстве», – заявил он. «Однако поиски исчезнувшего Гельмута Гейтлера пока ни к чему не привели. Все сотрудники милиции имеют его фотографию. Мы передали сообщение во все аэропорты, на вокзалы, автобусные и речные станции. У нас есть номера паспортов, которые Дзивоньский передал Гейтлеру, но пока эти документы нигде не всплыли». «Никто не может даже предположить, где находится Гейтлер. Прошу высказаться по этой проблеме. Мы должны определить круг поисков». Машков посмотрел на сидящего рядом с ним Полухина. «Мы отрабатываем все прежние связи Гейтлера», – доложил тот. «Пытаемся выйти на офицеров, которые раньше с ним работали, проверяем всех его бывших знакомых. Прошло немало лет с тех пор, как он был в нашей стране в последний раз, но наши сотрудники подняли все архивные материалы и продолжают работу». «У нас уже есть несколько адресов и несколько знакомых Гитлера, которых мы будем проверять». «Мы тоже проверяем его зарубежные связи», – сказала Нащекина. В 91-м он сдал нам практически всю агентуру, но, возможно, как профессионал, не захотел сообщить обо всех, оставив себе несколько агентов в качестве запасного варианта или для возможного торга с американцами. Хотя второй вариант почти исключен. Американцы несколько раз предлагали ему сотрудничество, но он всегда отказывался. Лучше бы работал на американцев» в сердцах вставил Богемский. «Патриот, чертов!» «Что у вас?» спросил его Машков. «Проверяем!» Богемский явно не хотел говорить в присутствии Дронга, даже после всех вчерашних испытаний. Но, понимая, что ограничиться одним словом невозможно, начал пояснять более подробно. «Наши аналитики вместе с сотрудниками ФСБ просматривают все бывшие операции Гитлера. Возможно, есть аналоги. Мы вообще смотрим все операции его бывшего управления, обращаем внимание на сообщения в прессе. Он покосился на Дронга. «Проверяем всех прибывающих в Москву иностранцев, которые могут быть задействованы в возможной операции Гейтлера». «Все паспортные столы получили указание проверить регистрацию прибывших иностранцев», сообщил представитель МВД полковник Кашаев. «Это был высокий мужчина с азиатским разрезом глаз и вытянутыми скулами. Он проработал в Национальном бюро Интерпола более 10 лет и сейчас занимал высокую должность в управлении собственной безопасности МВД России». «Мы задействовали наши возможности». Доложил очаговец. Подключили аппаратуру. Она посмотрела в сторону Дронга. Ей тоже не хотелось сообщать подробности в присутствии этого эксперта. Говорите, подбодрил ее Машков. Здесь собрались люди, которым можно доверять. Да, конечно. Мы задействовали аппаратуру Прометей, подключив ее через спутники к московской телефонной сети. Кроме того, будут задействованы наши возможности и в сотовых компаниях связи. Но это огромный объем работы. А программа «Прометей» обладает аналитическими возможностями, поинтересовался Машков. Да, она отсеивает ненужные нам разговоры и вводит их в наши компьютеры для анализа информации, пояснил очаговец. Дронго знал, что представляет собой такая программа. В Советском Союзе ее аналоги были впервые введены в действие еще в конце 70-х годов. Тогда с ее помощью старались обнаружить возможных диссидентов, разговаривающих по телефонам городской сети. Одному из собеседников достаточно было произнести определенный стандартный набор слов, например, долой КПСС, как телефон мог автоматически отключиться, а его параметры тут же заносились в особую программу. Похожие антитеррористические программы были разработаны и в Американском агентстве национальной безопасности. В бывшем КГБ СССР существовало восьмое главное управление, отвечавшее за связь и шифровальные службы. Кроме того, действовали специальный 12-й отдел, занимавшийся вопросами прослушивания нужных объектов и индивидов, а также 16-е управление, отвечавшее за электронную разведку и радиоперехват. Очевидно, программа «Прометей» была новым достижением в подобных разработках. Она позволяла вводить кодовые слова, например, фамилию Гельмута гейтлера или имя, под которым он прибыл в Россию, Йозефа Шайнера. Вместе с этими кодовыми именами в память компьютеров могли быть включены фамилии Дзивоньского и членов его группы, а также ключевые слова, связанные с подготовкой террористического акта. Стоило лишь прозвучать одному такому слову, как компьютер выделял весь разговор, переводил его в режим записи и выдавал аналитикам на прослушивание. Такие умные машины позволяют экономить время, просеивая миллионы разговоров по всему городу. «Мы не можем долго ждать», – твердо произнес Машков. Уже завтра постараемся переговорить с американским посольством, чтобы наши представители вылетели в Чикаго. Допросы задержанных нужно проводить более интенсивно, особенно Дзивоньского. Возможно, он вспомнит какие-нибудь моменты, связанные с деятельностью Гейтлера. Необходимо еще раз тщательно проверить все его связи в нашей стране. Полковник Нащекина, я думаю, будет правильно, если на обратном пути вы заедете в Берлин и найдете там родных генерала Гейтлера. Вдруг у него остались в России какие-то связи, о которых, кроме его близких, никто не знает. Они ведь тогда бежали в Москву все вместе. Его жена, дочь, внуки. Поговорите с ними еще раз. Хорошо, согласилась Нащекина. Я думаю, будет правильно, если мы активизируем нашу деятельность и в Бельгии, попытавшись выйти на заказчиков». Машков помолчал и неожиданно добавил. «Но все эти меры не могут дать нам быстрого и конкретного результата. Нужно сделать все, чтобы как можно скорее найти и обезвредить Гельмута Гейтлера, который находится где-то в Москве». «Сегодня он представляет для нас самую большую опасность. Мы уже имели возможность столкнуться с его изощренным умом. Давайте постараемся не предоставить ему второго шанса. Ведь на этот раз мы можем и опоздать».